Глава 53. «Сначала все было нормально. Мы прилетели на наше старое место, мужчины расстелили покрывало, а я со Степашкой отправилась к озеру. Мы помочили ножки, поиграли в догонялки, а потом стали строить замок из песка. «Смотри, а на этой башенке можно сделать балкончик», предложила я и соорудила маленькое углубление, к которому приделала бордюрчик. «Клуто!» — восхитился мой мальчик. — Там будет жить плеклассная принцесса, которую стелегут ужасные длаконы. Почему это они ужасные? — удивилась я. — Потому что плячут ее от принца и не дают им встретиться. — Серьезно ответил ребенок и грустно вздохнул. — От какого такого принца? — насторожилась я. Но Степашка не ответил, он беззаботно улыбнулся и, меняя тему разговора, спросил... «А когда мы будем плавать?» «Хочешь плавать? Хорошо. Давай тогда позовем дядю Алонса и он...» «Нет, не хочу Алонса и других не хочу, они злые!» Закричал сын и отвернулся. «А я прямо опешила. Что произошло? Ведь раньше ребенок был в восторге от лордов. Что поменялось? Неужели кто-то из них обидел моего мальчика?» Я подозрительно покосилась в сторону сидящих на покрывале и благодушно с умилением наблюдающих за нами мужчин. Да нет, вряд ли, они бы не посмели или. Степа, солнышко, осторожно позвала сына, ты ведь знаешь, что можешь все-все мне рассказать. Мама всегда выслушает и поможет. Милый, скажи, тебе кто-то сделал плохо? Нет, резко ответил ребенок в кустике хочу. Ну в кустике так в кустике, посмотрев по сторонам, заметила каменную насыпь, не сильно далеко отсюда, и повела сына туда, рассчитывая зайти за неё после степашки и тоже ненадолго уединиться, а потом попробовать продолжить расспросы, что-то как-то мутно всё и чрезвычайно подозрительно. Увидев, что мы с ребёнком куда-то отправились, драконы поднялись и хотели пойти следом. Но я сделала знак, чтобы они оставались на месте и начали раскладывать еду, подумав, что когда поест, Степашка станет более разговорчивым. Лорды неохотно подчинились, а мы пошли дальше. Каменная насыпь оказалась гораздо выше, чем казалось со стороны. Зайдя за нее, мы увидели совсем другой пейзаж. Камни, луны разбросанные тут и там, почти полностью скрывали под собой зелень травы и тянулись до самых гор. Будто в другом месте оказались. Даже жутко стало. Но нет, вон озеро. Мы все так же в ущелье. Волноваться не о чем. «Все, Степа, стой», — сказала с интересом глазеющему по сторонам сыну. «Давай помогу». Я наклонилась, чтобы снять с ребенка штанишки, но он резко дернулся и возмутился. «Не надо! Я сам!» «Папа!» «Что?» Я остолбенела. «Здравствуй, дорогая женушка! Не ждала?» Раздался знакомый до боли голос, заставивший все внутри перевернуться от уже позабытого страха. Резко выпрямившись, увидела, как из-за камня выходит муженек собственной персоной, а за ним три красноглазых демона. «Папа!» Растерялся Степашка, который хотел было побежать к отцу, но, заметив страшных дядек, остановился. «Солнышко, иди сюда!» — мягко позвала я и крепко схватила сына за руку. В другую свою руку взяла палку, которая подняла с земли и рефлекторно выставила ее вперед, как учил лонса. «А я вот очень ждал нашей встречи!» — продолжил Костик, медленно двигаясь в нашу сторону. «Даже соскучился немного!» «Неужели ты не рада меня видеть? А я вот друзей привел, которые давно мечтали с тобой познакомиться. Ну что же ты? Зачем отходишь? Иди ко мне и поприветствуй своего супруга, как и положено примерной жене». «Мы больше не женаты», — ледяным голосом возразила я, продолжая отступать и пряча сына за спину. «Да ладно», — неприятно усмехнулся бывший муж. «Что за глупости?» «Неужели ты здесь видела ЗАГС, где нас могли развести?» Внезапно к нему приблизился один из демонов с рогами длиннее, чем у остальных, и что-то прошептал на ухо. «Метка? Какая метка?» Непонимающе уточнил у него Костик, а выслушав, снова повернулся ко мне и зло сощурился. «Ах ты дрянь! Решила избавиться от меня? Не выйдет! Ты принадлежишь мне, ты и сын! Плевать я хотел на эти метки!» «Иди сюда», — я сказал. «Не то хуже будет». Решив, что хуже будет, если подойду, я отрицательно мотнула головой и сделала еще два шага назад. «Слушай своего повелителя, женщина!» — прошипел большероги, оскалив острые зубы, между которыми мелькнул длинный раздвоенный язык. «Как я от подобного зрелища не упала в обморок, не знаю. Наверное, сдержала наличие сына за спиной». Сделав судорожный вдох, я наставила свою палку на нового противника. «Думаешь, защититься от меня этим?» Презрительно рассмеялся демон и предвкушающе облизнулся своим жутким языком. «Глупая самка, но красивая, сильная, дашь хорошее потомство». А я подумала, что он прав. «Действительно, чего это я? Пытаюсь отбиться от наступающего противника? Палкой?» «А зачем меня что больше защитить некому ишь ты потомство он захотел шустрый какой в очередь вставай я гордо выпрямилась отбросила свое поднятое оружие, насмешливо улыбнулась и как зару «А, -а, -а, а демоны спасите видимо четверка надвигающихся мужиков во главе с бывшим не ожидали от меня такой подлости они удивленно замерли буквально на секунду но мне хватило Я подняла сына на руки, прижала к себе и, зажмурившись, начала выстраивать вокруг нас щиты, один за другим, еще и еще. Рядом слышался шум крыльев, шипение, ругань костика, стоны, а я строила и строила, сосредоточившись лишь на этом и боясь открыть глаза».